За это время я успею выскочить на площадь и сесть в машину. Только я поеду за город, потому что он тоже схватит машину, если она есть, но обязательно двинется в город. Он слишком заинструктирован, выигрывает тот, кто живет своей головой. Он положил на столик доллар, быстро поднялся и бросился к выходу. Такси, огромный плимут без переднего левого крыла,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 кордову я должен приехать один, если только Райфель сказал Роману правду. И там именно обосновался особый нацистский центр. «Сеньора преследуют?» — спросил шофер. «Да». «Полиция?» «Ну что вы, неужели похож на преступника?» «Соперник?» «Ближе к истине». «Сеньор прибыл из Испании?» «Да». «Я бывал в Испании». «Как интересно, где же?»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 Три раза пришлось менять их, представляете? Три раза за один день. А ведь сейчас наступает лето, согласитесь, корчиться под солнцем работа не из приятных. Сколько такси в городе? О, масса! Просто какой-то бум на такси.